Добрый аббат замолчал, потому что, собственно, его голос прерывался, и глаза были влажны. Его круглая и от природы веселая физиономия производила в этом виде особенно трогательное впечатление. Грусть была ей совершенно несвойственна боясь прервать его ценмар все более и более взволнованный молча сжал его руку абат вынул красный платок вытер глаза высморкался и продолжал это уже второй раз урбан подвергается жестокому нападению своих врагов его уже обвиняли в том что он околдовал монахинь Благочестивые прилаты, образованные судьи, ученые-доктора допрашивали его в тот раз. Оправдали и с негодованием велели замолчать доморощенным бесом. Добрый и набожный архиепископ Бордосский удовольствовался тем, что сам назначил людей для допроса мнимых заклинателей — По его приказу пророки разбежались, и ад замолк. Но враги Грандье, пристыженные публичностью прений и милостивым приемом, оказанным ему в Париже, где он бросился к ногам короля, поняли, что в случае его торжества погибнут сами и прослывут обманщиками. На монастырь урсулинок уже начали смотреть как на театральную залу, где разыгрывались недостойные комедии, На монахинь, как на бесстыдных актрис, более столиц скомпрометировалась в этом деле, Надеясь погубить кюре, Неудача удвоила энергию, с которой неумолимые враги вели свои козни. И вот какие средства были пущены ими в ход. Знаете ли вы человека, прозванного серым кардиналом? Этого страшного капуцина, которого Ришелье употребляет всюду, с которым часто советуется и которого... «Всегда презирает. К нему-то и обратились Лудонские капуцины». «Однажды, когда королева проездом была здесь, одна женщина из наших краев, простолюдинка по имени Гамон, имела счастье понравиться ей и была взята ею к себе в услужение». «Вы знаете, какая ненависть свирепствует между двором королевы и двором кардинала? Знаете, что было время, когда Анна Австрийская и господин Доришелье оспаривали друг у друга милость короля, и каждый вечер Франция недоумевала, которая из этих двух солнц взойдет на следующее утро?» В минуту затмения кардинала появилась сатира, вышедшая из солнечной системы королевы. Называлась она «башмачница королевы-матери». Пошло написанная и пошло задуманная сатира заключает в себя такие оскорбительные вещи по поводу личности и происхождения кардинала, что враги его тотчас в нее вцепились и к досаде его дали ей широкое распространение. Там раскрыты, говорят, многие интриги и тайны, которые он считал непроницаемыми, и, прочитав это анонимное произведение, пожелал узнать, кто его написал. В это самое время... Капуцины нашего городка сообщили отцу Жозефу, что постоянная переписка между Гамон и Грандье не оставляла никаких сомнений относительно автора Диатрибы. Что нужды, если ранее он издавал книги религиозного содержания и самый язык заключавшихся в них молитвы и размышлений сразу снимал с него всякое подозрение в составлении пасквиля, написанного площадным слогом. Кардинал, уже издавна предубежденный против Гранде, не сомневался в его виновности. Ему напомнили, что однажды, когда он был еще приором Вкусей! Грандье не уступил ему дороги. Даже на один шаг опередил его. Полагаю, что этот шаг привел его в могилу. Добрый аббат печально улыбнулся. Так неужели же вы думаете, что ему грозит смерть? Да, дитя моё. Смерть, все документы, относящиеся к его оправданию и говорящие в его пользу, уже отобраны у несчастной матери, которая хранила их как позволение жить, данное сыну. Найденное в его бумагах сочинение против безбрачия духовенства уже признано проповедью раскола, Конечно, сочинение это очень греховно, и любовь, которая его внушила, — тяжелое преступление для человека, посвятившего себя одному Богу. Но, говорят, бедный священник и не думал поддерживать еретиков, а писал только для того, чтобы облегчить страдания мадемуазель Дебру, которую мучили угрызения совести. Его действительных проступков так, очевидно, не хватало для смертного приговора, что пришлось снова пустить в ход старое, уже давно забытое обвинение в колдовстве. Кардинал сделал вид, что поверил ему и учредил в нашем городе новый трибунал, во главе которого поставил Ле Бардемона» это пахнет смертным приговором о даййте бог чтобы вам никогда не пришлось быть свидетелем того что развращенные прав называют государственными переворотами в эту минуту за низкую стеной во дворе послышался душа раздирающий крик Испуганный аббат вскочил с места. Сен-Марк также. "Это крик женщины", сказал старик. "Какой ужасный!" "Что там такое?" спросил Сен-Марус Лук, которые вышли во двор. Они отвечали, что не слышат больше ничего. "Хорошо, хорошо", сказал аббат. "Пожалуйста, не шумите." Он затворил окно, и весь бледный прижал руки к глазам. — О, какой крик, дитя мое! Какой крик! Он разорвал мне душу. Наверное, случилось какое-нибудь несчастье. О, Боже мой! Не могу прийти в себя и не могу продолжать нашей беседы как нарочно я услышал его, когда говорил о вашей судьбе. «Дорогое дитя мое, да благословит вас Бог! Встаньте на колени ценмар повиновался и, почувствовав поцелуй на своих волосах, понял, что старик благословил его. «Ступайте скорее, друг мой!» — сказал тот, поднимая его. — Уже поздно. — Вас могли бы застать у меня. Ступайте. Оставьте здесь людей и лошадей. Завернитесь в плащ и поезжайте. Мне нужно успеть еще многое написать, пока не стемнеет и нельзя будет выехать в Италию. Они еще раз поцеловались, обещали писать друг другу, И Генрих удалился, провожая его глазами. Аббат крикнул из окна, «Будьте благоразумный что бы ни случилось!» Еще раз послал ему свое отеческое благословение и проговорил, «Бедное дитя!»